Глава двадцать первая. Запрос на подавление. Часть пять. Словно завели машину. в р м Аметистовое облако заструилось по его телу. с у н Мин широко раскрыл глаза и смотрел на движения Хэй Луна. Тот не пытался напасть, когда с у н Мин наступал. Действия Хэй Луна оказались напрасными, но он не отступал. Они уже убили Рейнес. Простите. Это была случайность, это наша ошибка. Никакие отмазки не остановят гильдию. Убить всех, чтобы закрыть рот свидетелям. Хейлун и Ван п э выбрали это. Они не смогли бы взять сумку, но они бы могли забрать трофеи, которые собрали Сорков. Хейлун думал о сумке с у н Мина. Он не знал, насколько мощная была магия, вложенная в н е ё но с ее продажи он мог получить много денег. Ван Пэй и д о с а н р а н сражались за их спинами. В зависимости от того, кто победит, либо Сун Мин, либо Хэй Лун окажутся в плохом положении. Хэй Лун нервничал. Сун Мин стоял спиной, так что он не видел сражения, но вот Хэй Лун следил за боем. Ван Пэй использовал метательные ножи, которые не подходили для ближнего боя. Дистанция была слишком маленькой для хорошего замаха. Метательные ножи использовались один раз, и их нельзя было вернуть после броска. Настоящие мастера были способны собирать брошенные ножи и применять их в ближнем бою, но Ван П просто не умел этого. Он был только второго ранга. Ван П не сумел сразу убить До с а н Рана своими ножами. Единственное, что мог делать Ван П, так это надеяться, что Хай Лун быстро убьет Сун Мин а и придет ему на выручку. До с а н Ран в лучшем положении. Сун Мин понимал это даже не оглядываясь. Если метатель ножей не попал своим первым броском, это был конец. Учитывая у м е н и е Ван п э можно смело сказать, что тот просто пытается выиграть время. Волнение. Именно это отпечаталось на л и ц е х Хэйлуна. В отличие от спокойного Сун Мина, Хэйлун нервничал, поскольку видел их бой. Он не мог сохранять спокойствие. Это заставило его атаковать первым. Ха! Хэйлун продвинулся вперед. Дистанция составляла семь шагов. Хэйлун должен был сделать четыре шага, чтобы достать с у н м и н а Если бы с у н м и н был взрослым, он смог бы сражаться в н е д и а п а з о н а х Хэйлуна, но до этого было еще далеко. Тем не менее, он все еще мог использовать преимущество к о п ь я Он посмотрел на стойку Хэйлуна. Его стойка так и кричала, что он собирался напасть. Рука Хэйлуна выступила в сторону и пришла в движение. Сун Мин сделал шаг вперед и совершил выпад копьем. Ха! Хэй Лун неуклюже отступил. Сун Мин сменил положение руки на копье и выдвинул ногу в п е р ё д ь Последовала череда скоростных выпадов. Хэй Лун, п р е б ы в а ю щ и й в в т а к о щ е й стойке, смог лишь увернуться, при этом отступив. Техники копья Сун Мина не стоили и сравнения с таковыми Вэй ж и х ё н но они все же работали против противника схожего уровня. Сун Мин был сильнее Хэй Луна, а метистовое облако резко увеличивало внутреннюю энергию, протекающую по всему его телу, укрепляя его. Раньше эффект не был таким сильным, но он стал таковым благодаря помощи Виджихун. Нож Хэй Луна столкнулся с копьем Сун Мина. Хэй Луна атаковал, пытаясь остановить свое отступление. Сун Мин крепко держался за копье. С бледным лицом Хэй Лун быстро ринулся на него. Он двинул правой рукой и попытался ударить Сун Мина. Нужный момент. Сун Мин кольнул копьем в сторону Хэй Луна и разжал свою хватку. Копье полетело в Хэй Луна, и у того расширились глаза. Он не думал, что Сун Мин отпустит копье во время атаки. Хэй Лун быстро убрал свое тело с линии удара. После чего Сун Мин вытащил нож из-за пояса. Он не просто так взял у Брауса нож. У Сунмина был свой нож, а также причина, по которой он не мог этот нож использовать. А? Стойка Хейлуна нарушилась. Сунмин едва скользнул ножом по руке Хейлуна. После этого Хейлун сразу же попытался сбежать. А? Хейлун побледнел. Его рука сильно тряслась, и он выронил нож. Т. Ты что? Яд, ответил Сунмин. Он покрыл нож сильным парализующим ядом. Сунмин пошел к Хэй Луну. П-подожди, прошу, заткнись. Сунмин взмахнул копьем и пронзил плечо Хэй Луну. Хэй Лун громко закричал. Затем он проделал то же самое с его коленями и плечом. Он хотел убить его, но вероятно было лучше привести его в Гильдию. Но ну, Гильдия сделает с ним все, что пожелает. Ты закончил? Он услышал голос за спиной. Досанран смотрел на него усталым взглядом. Ван полежал на земле весь в крови. Досанран избил его до смерти, поэтому он не слышал звуков боя за спиной. Да, поразительно. Я недооценил тебя из-за твоего юного возраста. Похоже, ты сильнее меня. Вы весьма скромны, ответил Сунмин. До Санран вздохнул. Он с горечью посмотрел на тело Ренес. Что нам делать сорками? Давай зачистим с е л е н и е после того, как немного отдохнем, ответил Сунмин. Даже вдвоем мы должны суметь зачистить область, потому как в о н ы о р к и в основном все мертвы. Но хорошо, ответил он. Но Досанран уже боялся за Сунмина. Кто был так холоден в четырнадцати лет? Хотя они были знакомы лишь полдня, одного из его товарищей убили, а еще двое предали их. Хейлон, я отведу его в г и л ь т и ю Да. На счет Ренис Иванпэ. Давай поместим их в пространственную сумку. А и т р у п и киорков тоже. Браус, оставайся здесь с Хейлоном, чтобы он не наделал глупостей. А да? А хорошо. Тебе н е ч е г о бояться. Даже если действие яда пройдет, я сломал ему суставы, так что он не сможет двигаться. <звук> В это время, как будто подтверждая его слова, х е й Лун упал и начал ё р з а т ь по земле. До с а н Рану пришлось спросить: "Ты? Тебе действительно четырнадцать лет?" "Да." Не принужденно ответил Сун Мин. Солнце почти село, когда они зачистили селения. Поскольку г е р ц о и я не п р о с и л а сжигать селения, они не тронули его. Не знаю, как долго оно будет пустовать, подумал Сунмин, потирая нос. Он убил всех орков селения, но это место скоро заполнит орки из окрестностей, п р о с ё к ш и е что селение пустует. А они быстро размножаются, так что поселение вновь будет заселено. Сунмина не сильно это волновало. Либо д и л ь и я либо охотники позаботятся об этом. Пойдем, солнце садится. Перемещая трупы в сумку, сказал До Санран. Сун Мин подошел к Браусу. Тот настороженно стоял на страже. Хэй Лун к о р ч и л с я рядом с ним. Отвратительно, проворчал До Сан Ран. Он сплюнул, посмотрев на задницу Хэй Луна, откуда шел неприятный з а п а ш о к Браус и второй помощник понесли Хэй Луна. Они быстро покинули лес. На середине пути их подменили Сун Мин с До Сан Раном, чтобы до наступления ночи выйти из леса. Как только доберемся, ты пойдешь отчитываться. Они вышли из леса. До санранки внул. Он устал, ведь они не останавливались, чтобы поесть или отдохнуть. Но причин т я н у т ь с отчетом не было. Гильдия располагалась около северной стены. На первом этаже находилась таверна, а на втором их отделение. Тебе надо что-то поесть. Я поем, когда вернусь в гостиницу, ответил Сунмин. Он чувствовал, что в и д ж и х ю н ждала его. Э -э Когда До Санран понёс х э й л у н а на второй этаж, Браус подошёл к Сон Мину. Смотря на другого помощника, он склонил голову перед Сон Мином. Спасибо вам за всё. За что? спросил Сон Мин. Если если бы не вы, я бы умер от лапорков. Даже если бы выжил, то помер бы от руки х э й л у н а или Ван Пэ. Не благодари меня. д у м а й что тебе повезло, – сказал Сунмин, после чего немного подумал. Что будет, если он отдаст подлинные небеса Браусу? Он уже не испытывал в них особой нужды из-за м и т и т о в о г о облака. Нет. Браусу уже стукнуло тридцать. Даже если он изучит их, он все равно не сможет использовать. Это было проблемой для большинства б е с к л а с с о в ы х Если им не выпал хороший шанс в начале, они не могли позже изменить свое ужасное положение. Особенно это казалось старых бесклассовых, таких как Браус. Сун Мин. До Санран спустился со второго этажа. Он не знал, когда они успели так сдружиться, но До Санран действовал так, словно был близок Сун Мину. Нужно подняться. Да? В чем дело? Тут такое... У Досанрана было странное выражение лица. Голова хочет видеть тебя.